Камил. Герцог Иоанн не стал дожидаться результатов проверки Увидев, как новые наемники светло-салатовой от трусят в баню, взял баклагу с вином и присоединился. А после вина и бани предложил Камилу поступить на службу в его ведомство с перспективой стать его заместителем. Но при условии, что его величество вернется из поездки живым, «И желательно невредимым», — уточнил герцог Аан. Хмель уполз быстро. в «Ваша светлость, но...» «Тебе еще учиться и учиться», — покачал головой герцог. «Лет десять на это уйдет. А к тому времени, я надеюсь, у короля будут дети, и обязанности придется делить. Так что перспективы у тебя хорошие». «Ну почему я?» Молодой мужчина искренне недоумевал. «Ты знаешь, чего хочешь», — уверенно заявил лорд Иоанн. «И это точно не теплое местечко с хорошим доходом. А мне нужны люди, умеющие думать». «А почему не нира Ведь она обнаружила яд. Это ее заслуга», — поинтересовался Камил. «Она женщина. И если король прав, знатная женщина», — герцог покачал головой. «Значит, рано или поздно захочет семью» о семьи на нашей работе не бывает. «Совсем?» Мурашки побежали по спине Камила. «Совсем?» Герцог сказал это так, что у телохранителя пропало всякое желание расспрашивать о его семье. Но заметочку он себе сделал. Нужно поговорить о герцоге в богодельни для старых слуг. Они часто помнят куда больше, чем вся королевская канцелярия. На следующий день по поручению герцога Иоанна Камил еще раз проверял маршрут. Разложив на столе подробнейшие карты, он пытался представить, как и где можно организовать нападение на короля. Голова ныла после вчерашнего, но брюнет упорно давил на глаза, тер виски, прихлебывал чай и... писал, писал, писал, стараясь учесть все возможные варианты. Рядом расхаживала пара опытных егерей с границы. Они отмечали на картах то, что знали сами, и уточняли рельеф местности. Лорд Мияр, крутя седой ус, поглядывал на карты, стараясь выстроить схему стражи с учетом пути и идей Камила. Прибегал в взмыленный мажордом, сообщал количество карет, повозок и лошадей, приготовленных для путешествия. Заглядывали докторусы в синих мантиях с изображениями мясов рекомендуя дороги, минующие потенциальные очаги инфекций. Просачивались сквозь закрытые двери любопытные дамы и кавалеры, сновали слуги, топали стражники. Вскоре Камил просто мечтал о тихом чердаке в трактире, куда лишь изредка доносились отголоски пьяной драки. Однако работа шла. Маршрут постепенно вырисовывался вместе с запасными дорогами, ночевками и перегонами. Провозились до глубокой ночи, И пришли только к одному выводу. «Спать телохранителям придется в полглаза. Если вообще получится уснуть».